«Юлия Морозова!» Поспала я недолго, но встала бодрой и полной сил. Мысли, наконец, успокоились в моей голове. Нет, их не стало меньше, и не все до конца мне понятно самой, но паники они уже не вызывали. Ближе к вечеру прибыли портные с заготовками, и за считанные часы подогнали нам с помощью амулетов красивые наряды. Я засмотрелась на мужей. «Да чего же они у меня красивые?» Даже возникла кромольная мысль отложить беседу с величествами – Но настолько злить я их все же не решилась. Дейшер гребешком и своими ловкими пальцами сделал мне замечательную прическу, и я надела красивое платье цвета индиго из тяжелой струящейся ткани, длинное и с разрезом по ноге. Судя по лицам моих парней, выглядело весьма неплохо. Нас пригласили в огромную столовую, где за длинным, уставленным яствами столом уже восседали оба государя. Лакеи проводили к столу, И меня совершенно не удивило, что мое место оказалось по левую руку от императора и напротив князя. Пока мы ужинали, правители наперебой ухаживали за мной, осыпая комплиментами. Я вежливо улыбалась, а мужья хмурились и посматривали, ничем более своей ревности не выражая. Наконец, трапеза была покончена, и мы переместились в небольшую уютную гостиную с диванами и креслами. «Юлия, расскажите нам, пожалуйста, что за конфликт получился у вас, повелительница Вереэль?» «И какое место в этом конфликте занял ваш муж Алексет?» Светским тоном, чтобы не вызвать подозрений, начал князь. «Вы можете нам довериться. Призванная неприкасаемо. И если на вас покушались, то даже высокое положение не спасет Вериэль». О, вы не поверите, я такая глупая!» Повелительница была откровение от Пресветлой, и она прислала магическое сообщение, в котором приглашала меня в гости». А я так приревновала Алекса, что не дала ему и слова сказать. Наговорила разных гадостей. Но мы уладили уже все недоразумения и с Вере, и с моим мужем. Стала жестко прикидываться дурочкой. Ну а что с меня взять? Я ведь всего лишь женщина, с нас спрос меньше. Давно, кстати, заметила предвзятое отношение к умственным способностям слабого пола в этом мире. — С Вере не сдержал изумления Виарон. — Ну да, с кузиной, Вере. Я не успела вам рассказать. На алтаре в храме облаков присветлая дала мне знание, как спасти нагов и людей. Вы же не думали, что я два народа рожу?» Снова начала дразнить повелителей. «Нет, что вы!» Деланно возмутились оба государи, но сами покраснели. Так вот, богиня показала мне древний очень сильный ритуал, который при ее непосредственном влиянии позволит всем народам Оревала объединиться и стать настоящей семьей. Для выполнения ее завета нам пришлось отклониться от пути в усадьбу, чтобы посетить разрушенный храм, и там богиня подарила мне Ададжи, мужчину гордого народа Ирлингов, после чего нам надлежало следовать в Дарлион к повелительнице эльфов». Я объяснила, как велика щедрость при светлой, и Бериэль Танделиналь согласилась провести этот ритуал, который и породнил нас. Все это хорошо, хотя и несколько удивительно. Но как ваше родство поможет нам?» не вынес моего издевательства Виарон. О, это самое интересное. Благодаря нашему родству теперь каждая женщина-эльфийка может подарить ребенка и Нагу, и Человеку, и Ирлингу. Более того...» Кузина была настолько милостива, что пообещала подобрать две тысячи молодых незамужних девушек, которым я, являясь призванной самой Лирой, помогу обрести семью с мужчинами ваших народов. Вот так, с видом восторженной идиотки, я и закончила свой рассказ. Сказать, что мужчины зависли, это не сказать ничего. Примерно полчаса я наслаждалась их ошарашенными лицами. Иногда в попытке что-то уточнить они открывали и закрывали рты, но так на внятную речь не сподобились. Да, и теперь повелительница, завидная партия для таких шикарных мужчин, как вы. Представляю, какие сильные дети у вас могли бы родиться. И опять же, наследники целого мира. Решила добить я эти императорско-княжеские морды, а то взяли моду относиться к альфийкам как к игрушкам для удовлетворения собственных потребностей. Это удивительные новости. Первым ожил огромный наг. Я, к сожалению, вспомнила о срочных государственных делах и поспешу откланяться. Решил ретироваться змей, чтобы опередить соперника. Он поцеловал мне руку, простился с мужчинами и поторопился нас покинуть. «Да и у меня дело не в проворот. Вас проводят», — опомнился император. «Ваше Величество, я бы хотела продолжить путь в усадьбу. Через месяц завершится отбор девушек, благородно помогающих вам, поэтому мне нужно успеть уладить дела в выделенном мне поместье», — попросила я Виарона, на что мужчина улыбнулся и хитро сказал. «Я вас, Юлия, уже боюсь. Когда не прикидываетесь дурочкой, вы мне нравитесь больше. Конечно, отправляйтесь. Маги вам помогут». На то мы попрощались. Как только дверь в императорский кабинет закрылась, мои мужчины разразились громким смехом. «Даже не представляю завтра лицо кузины Вере! ликовал Алекс. «Такого я не мог себе даже представить. Ты потрясающая!» — смеялся Ададжи. И снова я превратилась в любимую забаву моих мужей, которую тискают, целуют и несут в портал, открытый кибиткам.